Он отвечал, что не имев дотоли в виду, в чем именно заключаются сии преобразования, не мог сообразить предварительно на месте, что изначертанного в проекте может быть для каждой провинции и области полезно или неудобно, а без сих соображений и нарочитого собрания необходимых местных сведений не может дать теперь же безошибочного и вполне удовлетворительного объяснения. Затем... Изобразив трудность учредить управление, свойственное краю и духу его обитателей, и вместе примененное к общим постановлениям, необходимость упрочить сперва краю совершенное спокойствие и безопасность, действуя между тем непрестанно на изменение закоренелых вредных обычаев частными улучшениями, необходимость также для полного и подробного положения привести прежде в известность права, преимущества, обычаи и законы каждой провинции, наконец, затруднения и неудобства, которыми в таком крае, каков Закавказский, грозит слишком равномеренное введение предполагаемых учреждений, сколь ни были бы они полезны, барон Розен полагал весь проект сообразить сперва на месте. Департамент законов Васильчиков-Спиранский-Энгель вместе с приглашенными министрами Конкрин-Дашков-Блудов нашел со своей стороны, что такому местному соображению должны подлежать только разделение и разграничение Закавказского края и назначение городов или мест для разных степеней управления. Все же прочее учреждения управления и суда – быв основаны на началах более единообразных и сближенных с общими нашими установлениями, может быть окончено и здесь. В отношении к первой части дела департамент сделал на заключение особого комитета одно существенное замечание. Именно что в видах правительственных и экономических в крае Семни должно быть более двух губерний с сохранением древних именований их частей так как некоторые из них внесены в императорский титул – Грузия, Армянская область и прочее. И перемена могла бы иметь даже невыгодное влияние на умы обитателей. Обратясь затем ко второй части, департамент, или лучше сказать, Спиранский, сам составил новый проект образования Главного управления и Главного суда, более подробный, нежели внесенный из особого комитета но согласный с ним в основаниях и затем положил первое предоставить тому же комитету сочинить на сих началах полное положение об устройстве означенных частей и второе утвердив также все заключения комитета касательно управления подчиненных, предоставить барону Розену начертать положение о разделении края на области уезды или округа и об устройстве в них управления, соображаясь с общим учреждением о губерниях, и проект свой сообщить равномерно всему комитету. Общим собранием Совета и Государем сие заключение принято было безо всякой перемены и вследствие того передано военному министру к исполнению 31 мая 1835 года. спустя год Дело от военного министра опять пришло в Государственный Совет, но в новом виде и со вновь возникшими вопросами. С одной стороны, на требование военного министра о скорейшем окончании положений об устройстве губернских и уездных управлений и о разделении Закавказского края, барон Розен, обещая исполнить сие в возможной поспешности, присовокуплял что введение предполагаемого устройства главного управления и главного суда при сохранении в прочих частях прежнего несоответственного им порядка дела решительно невозможно а притом все проекты си составляя одно целое должны в исполнении приведены быть совокупно